Один сумасшедший не может лечить другого. Да это и неизлечимо. Разве он разлюбил Мадо? Он сейчас боится одного. Скоро она уйдет. И Мадо встала. Ушла она такая же взволнованная. Самба, стоя у окна, видел, как она дошла до угла, скрылась, потом вернулась. Постояла, снова пошла, будто не знала, куда ей деться. Он долго стоял у окна, охваченный большой, ровной грустью. Вот и досказано все. Можно забыть про испанку. Русский моложе, а главное, он живой человек, не захвачен этим. И самба в ужасе посмотрел на свои картины. Одна из них остановила его внимание, и он подошел ближе. Этот пейзаж он написал прошлым летом, когда Мадо уехала в Желенот. Но как плохо! Дерево не написано. Почему она сказала русскому про лес? Да, дерево старое, бог знает, сколько ему лет, а стоит. У них крепкие корни, только и деревья рубит. Нужно снова написать это дерево, не так, по-настоящему. Стемнело. Под окном кричали продавцы газет, потом шушукались влюбленные парочки, потом улица опустела. И с горечью, но спокойно самба подумал, в сорок лет от несчастной любви не стреляются. А если и выталкивают его из жизни, есть другая жизнь. Там не нужно объясняться, и не встретишь отказа. Та жизнь не дана. Она сделана горением, муками, мудростью. Это искусство. Глава двенадцатая. Самба и Сергей как-то сразу подружились. Сергей сидел, расставив ноги на слишком низкой для него табуретке, и когда картина ему нравилась, молча улыбался. Самбас спросил, «Какая природа в России?» Сергей стал рассказывать про степь, про леса. «Нашу природу хочется не изображать, а петь. Она течет, и как музыка неуловима. Смотришь, и как будто нет ничего». Но вдруг пробьется солнце сквозь облако и осветит одну полосу поля, или пройдет по тропинке девочка, или почернеет все перед грозой — такое очарование. А метель, а тишина — это ведь тоже музыка. Я смотрю на вас, сказал Самба, и все время думаю, от чего так трудно вас написать. Вы сейчас сами объяснили. У вас лицо, как ваша природа, все время меняется. Я вижу не форму, а выражение. Чертовски трудно сделать ваш портрет, а хотелось бы. Вы долго пробудете в Париже?» Сергей не успел ответить, постучали. Это была Мадо. Она сказала удивленно, «У вас гости, самба?» С Сергеем она поздоровалась приветливо, но сдержанно. Вначале Сергей смущался. Потом стесненность первых минут исчезла, и начался оживленный разговор. О чем только они не говорили. О ярмарках в Британии, и о тихих реках России, по которым плывут стволы срубленных деревьев, о сонатах Рансара, полных счастья, с легкой примесью грусти, и о сладком вине, в котором привкус горечи, о том, что французы говорят про человека, который, выпив, загрустит, что у него печальное вино, и о том, что на севере летом белые ночи. «Вот где я хотела бы жить», — сказала Мадо, — «там можно помечтать. Не глядите так на меня. Я знаю, что у вас все работают. Я тоже работала бы днем, а ночью. Это замечательно — увидеть мир не таким, как днем. Наверное, в белую ночь все другое — дома, небо, люди». А потом зима. Это все равно. Счастье хотя бы один час прожить в другом мире. «Вы в нем живете, — сказал самба, — когда работаете. Что я в живописи? Ученица. Еще десять лет я буду биться над озами, а мне хочется теперь, не дожидаясь, создать что-то свое, пусть хрупкое, ненадежное, но такое, чтобы все в него вложить». Самба глядел и дивился. Такой он знал Мадо когда-то. Он вспомнил смешную историю из ее школьных лет. Девочкам дали тему. Чувство долга в сочинениях Корнеля. Мадо написала про звезду, которая, заметив влюбленного астронома, упала в обморок. Ей подарили бальное платье со шлейфом, потому что... Удобнее падать в обморок, когда на тебе длинное платье, но портной напрасно искал звезду. Она давно стала золотой пылью, и только астроном помнил, как по небу с комета. — Что за вздор! — негодовал учитель. Мадо объяснила. — Я прочитала у Корнеля пропадучую звезду. С тех пор прошло одиннадцать лет, а Мадо все та же. На столе стоял букет из полевых цветов, она спросила, «У вас гадают по ромашкам?» «Конечно. Любит, не любит, к сердцу прижмет, к черту пошлет. Это лучше, чем у нас. Французские девушки пробуют поторговаться с сердцем немного, сильно, безумно, немного. По-моему, лучше к черту пошлет. Скажите мне эти слова по-русски». Мадо, не обрывайте цветов, вы мне испортите натюрморт. Она спела старую русильонскую песню. У нее был низкий, слабый голос. Солдат воевал десять лет. Солдат обошел весь свет. Он вернулся ночью домой. И жена поглядела чужой. И жене приглянулся чужой. Жена целует его горячо. Ему и горько, и хорошо. Солдат, ты счастье свое отыскал, Солдат, ты счастье свое потерял, Жена смеется сейчас над тобой, Жена изменяет тебе с тобой, Убить не может, он любит ее, Простить не может, он помнит все. Солдат под утро... Не хочу больше петь. А что сделал солдат? Ушел. Может быть, он и не был у жены, а обнимал чужую женщину. Может быть, он до сих пор бродит по свету. Мадо теперь думала об одном. Хоть бы самба вышел. На минутку. Неужели он не догадается? Ведь ей нужно сказать Сергею, что сказать она не знала, но знала необходимо что-то сказать. «Самба, дорогой!» «Если вы вскипятите воду, я сделаю кофе. Хорошо?» Самбан наконец-то понял. Он ушел в маленькую кухню. Мадо спросила Сергея, когда вы уезжаете? «Не знаю, думаю, что скоро».